Двадцать восьмая глава. «Боже, как стыдно! Мне так стыдно!» — быстро тараторю в телефон, разговаривая с Викой. Эмоции захлестнули, и я сама себя не узнавала в тот момент. Последний раз так было через месяц после похорон мамы. Тоже накопились эмоции, и этот поток вырвался наружу. Соседка даже скорую вызвала, чтобы мне вкололи что-то успокоительное. А вчера все повторилось. «Может, надо показаться психиатру?» Ками, надо прекращать держать все в себе. У тебя даже голос немного охрип. Не думала, что это как-то взаимосвязано. Я просто заболела, кашляю в трубку. Вода в реке была невозможно холодной. Но в чем-то Вика права. После того, как я выплеснула эмоции и поплакала, стало легче и самочувствие улучшилось. Даже энергия появилась. Лежать больше совершенно не хочется. Самое скучное занятие на свете. Вот только ноге нужно дать отдохнуть хотя бы пару дней и лишний раз ее не нагружать. «Сейчас скину тебе названия классных фильмов и книг. Лежа, восстанавливай силы. Наслаждайся тишиной и спокойствием. В горах. Попроси Каримова отнести тебя на шезлонг. Или Женю». «В смысле?» — настораживается Вика. «Он разве не уехал?» «Нет, тоже остался восстанавливаться. Оля утром улетела одна». «Офигеть!» Даже не знаю, порадоваться за тебя или посочувствовать. Мне и тот, и другой нравятся. Так, я за попкорном, а ты переключайся на видеосвязь, на круглосуточный режим. Вика! Ну что, Вика, правда же интересно? Я нарочито вздыхаю. Лучше ты мне включи круглосуточный доступ. Хочу видеть, как там мой Симон. Мы договаривались, что это всего четыре дня, а не неделя. Я впервые оставила его так надолго. «У нас все нормально. Твой Симон спит, ест и орет, как полуумный, если вовремя не насыпать ему корм. Ну и лоток за ним надо каждый день убирать. Ты точно его из приюта забрала, а не у какой-то семьи аристократов стырила? Слишком он манерный для обычного кота. Интересно, если пустить Симону кровь, пойдет голубая?» Я смеюсь. Кстати, на почту пришло приглашение на Азоу-выставку. «И кот на фото вылитый Симон». Я ему показывала и грозилась, что отнесу его туда, если не перестанет манерничать, но твоему котяре все равно. Общение с Викой отвлекает, наполняет спокойствием. Тревога и волнение, с которыми я проснулась, в конце концов отступают. Весело вам вдвоем, как я посмотрю. Нормально. Я же не всерьез, как ты понимаешь. На самом деле мы ладим, даже спим вместе. Ты восстанавливайся и возвращайся, Ками. Ни о чем плохом не думай. Но ну, а про шезлонг я не пошутила. И про связь в круглосуточном режиме тоже. Раз Женя на месте, пусть подключается к восстановительной программе. Будь как Симон, ни в чем себе не отказывай. Я опять смеюсь. В этот момент дверь открывается, и на пороге появляется тоник. Всё веселье и приподнятое настроение, над которым Вика колдовала почти полчаса, будто встает на паузу. «Ладно, Вика, спасибо за поддержку». «Я перезвоню. Кто-то пришел? Каримов? Женя? Ками, срочно включи видеосвязь. Или хотя бы звук не выключай. Просто сделай вид, что завершила разговор», — не унимается Вика. «У меня пока перерыв в личной жизни, так хоть за твоей понаблюдаю. Камила!» «Пока», — тычу на красную кнопку. Женя стоит в дверном проеме и внимательно смотрит. На меня, на ногу, которую я высунула из-под одеяла и легонько поглаживаю. Она почти не болит, только когда встаю и пытаюсь пройтись, возникает дискомфорт из-за швов. Их, к счастью, немного, а вот синяков на теле достаточно. «Предлагать прогуляться не буду», — говорит Женя, поднимая глаза к моему лицу. «Дыхание перехватывает от того, какой он красивый, несмотря на то, что выглядит таким же уставшим, как и я. Хорошее приключение у нас получилось». «Светлячки и бабочки, которые до этого таились по углам, испугавшись моих эмоций и истерики, потихоньку вылезают из укрытий и собираются в кучу. Или это те из них, кто уже присягнул другому главнокомандующему? Я тоже повременю с предложением взять меня на руки». Тоник улыбается, и хорошее настроение, которое стояло на паузе, переходит в активный режим. «Почему ты не улетел вместе с Олей? Плохо себя чувствуешь?» «Самочувствие более-менее». Женя подходит к кровати и садится рядом, аккуратно кладет руку на мою ногу. «Но основная причина не во мне, а в ком?» Щеки начинают пылать от этого откровенного взгляда. Тоник собирается что-то сказать, но нас прерывают. Дверь снова распахивается, и в комнату влетает Света. Следом заходит ее отец. Светленькая забирается на кровать и вклинивается между мной и Женей, отодвигая его. «Как ты, Камилла?» Она трогает меня за руку и улыбается, обнажая ровные мелкие зубки. Чудесная малышка. И Марфа Васильевна тоже. Да и Эдуард Викторович. Может, мои светлячки и не трепещут, когда он рядом, но зато Каримов дарит ощущение спокойствия, комфорта и безопасности. «Доброе утро!» — здоровается он со всеми. «Обмениваетесь впечатлениями о пережитом?» «Камилла, я зашел пригласить на завтрак. Специально не принес его сюда, потому что врач сказал, что покой хоть и необходим, но небольшая нагрузка не повредит. Поэтому тебе придется встать с кровати, привести себя в порядок и спуститься в гостиную». «Спасибо. Попробую». Я стараюсь не замечать, как Тоник и Каримов смотрят друг на друга. Вроде и дружелюбно, но напряжение буквально витает в воздухе. «Света, принеси, пожалуйста, Камиле косметичку и наведите красоту, а мы пока подождем вас внизу», — говорит Женя, вставая с кровати. Малышка оборачивается к отцу и, получив от него утвердительный кивок, спрыгивает с кровати. Каримов и Женя выходят из спальни. Их шаги и тихие голоса удаляются. Не знаю, о чем они говорят, но что-то подсказывает, я бы и не захотела это слышать. Света приносит косметичку. Я расчесываю волосы, протираю лицо мицеллярной водой и наношу под глаза консилер. Вечером попробую принять душ. Полежала пару дней, построила из себя жертву и хватит. Я от природы не такая. Лишнее внимание мне не нужно. Особенно внимание Жени. Лучше бы он с солей улетел. Не понимаю, зачем остался. Мы со Светой спускаемся в гостиную. Она хлопочет надо мной и, наверное, со стороны это выглядит очень забавно. За столом царит приятная атмосфера. Говорят в основном Марфа Васильевна и Эдуард Викторович. Наевшись своих любимых сырников и выпив чашку кофе, благодарю всех за завтрак и решаю доковылять до террасы. Посижу в шезлонге, почитаю одну из книг, которую упоминала Вика, а вечером посмотрю какой-нибудь фильм. Неожиданный отдых надо использовать по максимуму. Следом, к счастью, никто не идет и до вечера меня не беспокоят». Оказывается, по понятным причинам. Тоник и Каримов весь день проводят за работой. Об этом рассказывают Марфа Васильевна и Света, которые, нагулявшись, приходят позвать на ужин. Я отказываюсь, так как и нет аппетита. К тому же, несмотря на увлекательное чтение, очень сильно клонит в сон. Возможно, из-за лекарств. Вообще, сегодня день был достаточно спокойным, и если так продлится до конца недели, это будет лучшее из того, что можно было пожелать». Именно этого мне и не хватало в убийственно плотном графике времени на себя. После ухода няни Светленькой погружаюсь в дремоту. И то ли это уже снится, то ли происходит наяву, но я чувствую, как кто-то мягко перебирает мои волосы. Мерещится даже голос Тоника. Однако, когда посреди ночи из-за сильной жажды открываю глаза, рядом никого нет. Ни намека на Женю в спальне. Вода и лекарства, которые нужно выпить, на прикроватной тумбочке. Еще бы кто-то сходил за меня в туалет и принял душ. Нехорошо от одной мысли, что придется встать и снова испытать дискомфорт в теле. Оно до сих пор болит от ударов о камни, а ведь я еще собиралась вымыть голову. Почти сорок минут настраиваюсь, а потом все же иду в ванную комнату. В первые секунды поток воды кажется неприятным, но потом я привыкаю. Отставив ногу в сторону, чтобы сильно не распаривать и не намочить швы, моюсь полностью, а голову промываю два раза. Завернувшись в халат, я, прихрамывая, возвращаюсь в спальню, борясь с желанием заглянуть к Жене. Останавливаюсь, прислушиваюсь к себе и думаю о возможных последствиях. Ответ на вопрос «Зачем мне это известен?» Но так ведь неправильно. Впрочем, как и бороться с притяжением. Решающей становится мысль, что нас с Тоником могло уже не быть, поэтому в желании посмотреть на него спящего ничего плохого нет. Он же приходил ко мне утром. Осторожно открываю дверь Жениной спальни. Убедившись, что не разбудила его, подкрадываюсь ближе. Я даже вики не призналась, но истерика накатила не только из-за того, что мы с Тоником попали в передрягу. Я вру отцу, сестре. Меня возмущает несправедливая ситуация. Эти эмоции требовали выхода. Но разве честно заключать браки без любви, обманывать близких людей? Одна часть меня борется с влечением к Тонику, а другая — стремиться к нему, несмотря ни на что, и довод, что Женя — похотливый козел, ее не останавливает. Я уже собираюсь уйти, когда слышу тихий голос. «Хами!» — Тоник находит в темноте мою руку. «Раз пришла, оставайся. Надо поговорить». Он тянет меня на себя, и, потеряв равновесие, я оказываюсь на его кровати.